Глава 35. Развратных Матрон, на которых не находилось общественного обвинителя, он велел по обычаю предков судить близким родственникам. Римского всадника, который дал когда-то клятву никогда не разводиться с женой, а потом застал ее в прелебодеянии с зятем, он освободил от клятвы. Были бесстыдные женщины, которые отрекались от прав и достоинств матрон сами объявляя себя проститутками, чтобы уйти от кары законов. Были распутные юноши, высших сословий, которые добровольно подвергались позорному приговору, чтобы выступать на сцене и арене наперекор постановлению Сената и тех, и других. Он всех осудил на изгнание, дабы никто не искал спасения в таких хитростях. Примечание. тацит поясняет. Дело в том, что древний закон считал достаточным наказанием для развратниц открытое признание в своей порочности. Одного сенатора он лишил полосы на тоге, когда узнал, что перед июльскими календами он уехал к себе в сады, чтобы после календ дешевле нанять дом в Риме. Примечания июльские календы, конец полугодия, были обычным сроком возобновление контрактов. Другого сенатора он лишил квестуры за то, что он взял жену накануне жеребьевки ведомств и развелся с нею на следующий день. Примечание. При распределении ведомств и должностей лица женатые и многодетные пользовались льготами. Но что именно имеется в виду в данном случае, не ясно.